Глава 5 в которой объясняется человеческая щедрость во всем, что касается пищи, пиры и обязанности. Эпиграф. Тот, кто понимает Бабуина, больше продвинулся по части метафизики, чем мог. Чарльз Дарвин. Записные книжки. 1836-1844 годы. Конец эпиграфа. Вообразите, что люди занимались бы сексом сообща и публично, а кушали бы тайком и при закрытых дверях. Нет никаких конкретных причин, по которым бы мир не мог быть устроен именно так. Желание предаваться любви в одиночестве не могло бы считаться странным, а принятие пищи на виду у всех постыдным. Нет никаких конкретных причин, кроме одной – человеческой природы. У людей еда общественная, а секс – личная. это всего-навсего одна из наших характерных особенностей, но она настолько глубоко внедрена в психику, что обратное кажется немыслимой дикостью. Неизвестно откуда взявшееся странное, но излюбленное многими историками представление, будто уединение во время секса, культурное изобретение средневекового христианства, давным-давно опровергнуто. Какому бы Богу люди во всем мире не поклонялись, Во сколько бы одежды не рядились на публике, секс-акт секретный. Им занимаются потихоньку, либо ночью, когда все остальные спят, либо днем в укромном месте, где никто не видит. Такова характерная черта, свойственная всем и каждому. А вот принятие пищи – деятельность общественная, и это тоже справедливо для всего человечества. Чтобы поесть, на всем земном шаре люди собираются вместе – Кушать в группе нормально. Мы ужинаем за одним столом со своей семьей, встречаемся с друзьями в ресторанах, уплетаем с коллегами бутерброды во время обеденного перерыва, соблазняем и позволяем соблазнять себя за романтической трапезой при свечах. Если к нам в дом или офис приходит незнакомец, мы угощаем его, пусть даже только кофе и печеньем. Есть значит делиться». Предлагать пищу – всего-навсего социальный инстинкт. Еда, которую мы чаще всего делим с другими – мясо. Чем крупнее и значимее трапеза, тем маловероятнее, что его не будет в меню. Описание древнеримского или средневекового пиршества представляет собой перечень различных его видов – жаворонки и кабаны, каплуны и говядина. Разумеется, подавали и овощи. но именно количество мяса и отличало пиршество от обычного приема пищи. Впрочем, не исключено, что хроникер счел мясо более стоящим упоминанием, чем пастернак. Оно по-прежнему играет ведущую роль. Макароны в качестве основного блюда на великолепном банкете, организованном состоятельной компанией в четырехзвездочном отеле, показались бы странными, хотя дома никто из нас против них не возражает. Но и дома мясо расценивается как центральный ингредиент большинства трапез. На вопрос «что на ужин?» человек отвечает «бифштекс или рыба». Но он ни словом не обмолвится о картошке или капусте, которые с точки зрения питательности важны не меньше. Как правило, мясо кладут на тарелку первым или располагают ближе к середине. Раньше существовала целая церемония. Глава семьи разрезал мясо по справедливости перед собравшимися гостями. В некоторых домах это принято до сих пор. В течение дня мы часто перекусываем. Сколько же таких перекусов состоят из мяса? Очень немного. Эти примеры выбраны мной с узкой точки зрения определенной культуры и описывают некоторые привычки западного человека. Но, и я в этом совершенно уверен, тоже справедливо и для всего нашего вида во всех культурах и на всех континентах. Еда – занятие общественное, социальное, а мясо обычно, хотя и не всегда, является наиболее распространенной пищей, которой мы делимся с другими. Делать это – самый бескорыстный из наших поступков. Это сама основа общества. Сексом мы не делимся, мы ревнивые, скрытные собственники. Представься нам такая возможность, мы бы поубивали соперников и стерегли партнеров, а пища – ею делиться принято. Склонность делиться едой, возможно, присуща не только человеку, но она, по крайней мере, характерна для нашего биологического вида и, очевидно, уже у маленьких детей. Бирут Галтикас, изучавшая орангутанов в лесах Борнео, вырастила собственную дочь Бинти в лагере, полном детенышей обезьян. Наблюдая за ними, она отметила резкое различие между человеком и орангутаном в отношении к пище. Возможность делиться едой, казалось, доставляла Бинти огромное удовольствие. Напротив принцесса, как и любой орангутан, выпрашивала, крала и жадно проглатывала еду при каждом удобном случае. Склонность делиться ею явно не являлась частью ее обезьяньего характера в этом возрасте. Чем еще вы готовы делиться так же, как пищей? Похоже, здесь мы столкнулись с удивительно щедрым аспектом человеческой природы, странным источником доброжелательности, невыказываемым людьми относительно прочего своего имущества. Разделение труда и возможности для использования слаженной мощи, Вот преимущество добродетели. Именно охота впервые открыла перед человечеством ее грандиозные перспективы.